Дюруа одобрительно смеялся и восхищался прелестно, прелестно. Пре...» он внезапно умолк, услыхав позади себя голос госпожи де Морель, которая только что вошла. Патрон продолжал освещать картины, комментируя их. Теперь он показывал акварель Мариса Лилуара «Препятствие». Она изображала портшес которому преграждал путь бой двух уличных молодцов, дравшихся как Геркулесы. И за кошечка Порчеза выглядывала очаровательное женское личико, смотревшее... смотревшее без нетерпения, без страха, даже с некоторым восхищением на борьбу этих скотов. Вольтер продолжал, у меня есть картины еще в других комнатах но они принадлежат кисти менее знаменитых художников. Здесь мой квадратный зал. Так называется зал в Лувском музее, где собраны самые знаменитые произведения. Сейчас я покупаю произведения молодых, совсем молодых художников и держу их пока в задних комнатах, ожидая, когда авторы их прославятся. Затем он произнес шепотом, Сейчас самый подходящий момент покупать картины. Художники подыхают с голоду. Они все сидят без гроша, без гроша. Но Дюруа ничего не видел и слушал, не понимая. Госпожа де Морель была здесь, позади него. Что ему делать? Поклониться? А вдруг она отвернется от него? или скажет ему какую-нибудь дерзость. Но если он не подойдет к ней, что подумают окружающие? Он решил, во всяком случае, надо выиграть время. Он был так взволнован, что подумал даже, не притвориться ли ему больным и не уйти ли домой. Осмотр картин был закончен. Патрон поставил лампу на место и пошел здороваться с новой гостьей, Между тем, как Дюруа уже один, снова принялся рассматривать картины. Точно он никак не мог насмотреться на них. Он терял голову. Что ему делать? Он слышал голоса, отрывки разговора. Госпожа Форестие позвала его. — Послушайте, господин Дюруа. Он поспешил к ней. Она хотела его познакомить с одной своей приятельницей, которая устраивала балл, и желала, чтобы об этом появилась заметка в хронике Ви Францезе». Он пробормотал непременно, сударыня, непременно. Госпожа де Морель находилась теперь совсем близко от него. Он не осмеливался повернуться, чтобы уйти. Вдруг ему показалось, что он сошел с ума. Она сказала громко, «Здравствуйте, милый друг!» «Что это вы, не хотите меня узнавать?» Он стремительно обернулся, Она стояла перед ним, улыбаясь, глядя на него весело и приветливо, и протягивала ему руку. Он взял ее, трепеща, опасаясь какой-нибудь хитрости или ловушки. Она прибавила искренно. «Что с вами случилось? Вас совсем не видно». Он залепетал, тщетно стараясь овладеть собой. «У меня была масса дел, масса дел!» — Господин Вольтер возложил на меня новую обязанность, которая требует от меня бездны работы. Продолжая прямо смотреть на него, причем во взгляде ее он не мог прочесть ничего, кроме расположения, она ответила, — Я знаю, но это не основание забывать своих друзей. Их разлучило появление толстой дамы, декольтированной с красными руками, с красными щеками, одетой и причесанной с претензией на изящество. Она ступала так грузно, что при каждом шаге чувствовалась увесистость ее ляжек. Заметив, что ей оказывают большое внимание, Дюруа спросил у госпожи Форостье, кто это особо. Виконтесса де Персмюр, подписывающаяся белая лапка. Он был поражен и едва удержался от того, чтобы не расхохотаться — Белая лапка, белая лапка, а я-то представлял себе молодую женщину вроде вас. Так вот она какая, белая лапка. Да, она не дурна, не дурна.